Так утихла тайная вражда, длившаяся несколько лет, и произошло молчаливое примирение. В эти последние часы своей жизни старик, растроганный любовью и добротой дочери, забыл все причиненные ею огорчения, все проступки, которые они с женой обсуждали не одну долгую ночь. Как Эмилия отказалась от всего ради своего мальчика, как она была невнимательна к престарелым и несчастным родителям и думала только о ребёнке, Как нелепо и глупо, как неприлично она горевала, когда у неё взяли Джорджи. Старый Сэдли забыл все эти обвинения, подводя свой последний итог, и воздал должное маленькой мученице, кроткой и безответной. Однажды ночью, тихонько войдя в комнату больного, Эмилия застала его бодрствующим, и немощный старик сделал дочери признание. «Ох, эми «Я всё думал, как мы были нехороши и несправедливы к тебе», — сказал он, протягивая ей холодную слабую руку. Эмилия опустилась на колени и стала молиться у постели отца, который тоже молился, не выпуская её руки. «Друг мой, когда настанет наш черёд, дай нам Бог, чтобы кто-то также молился рядом с нами». Быть может, в эту бессонную ночь перед мысленным взором старика проходила вся его жизнь. Молодость с её борьбой и надеждами, успех и богатство в зрелом возрасте. Страшная катастрофа, постигшая его на склоне лет, и нынешнее его беспомощное положение. И никаких шансов отомстить судьбе, одолевшей его. Нечего завещать, ни имени, ни денег. Даром прожитая, неудавшаяся жизнь — поражение, разочарование, и вот конец. Что, по-вашему, лучше, брат мой читатель, умереть преуспевающим и знаменитым или бедным и отчаявшимся? Всё иметь и быть вынужденным отдать или исчезнуть из жизни, проиграв игру? Должно быть странное это чувство, когда в один прекрасный день нам приходится сказать «Завтра успех или неудача не будут значить ничего». Взойдёт солнце — И все люди пойдут, как обычно, работать или развлекаться, а я буду далеко от всех этих треволнений.